«Папа?» Солнце скрывалось за кустами, вычерчивая длинные корявые тени на размытой колее. Стихали звуки, наполняющие маленькую деревеньку. Лишь издалека, со стороны местного заброшенного клуба, раздавалась музыка и громкие голоса молодежи. Где-то на горизонте прогудел последний поезд, рассекающий зеленое море. Жители деревни, закончив работу по хозяйству, усаживались за накрытые вечерние столы. У немногих включались телевизоры, передающие новости всего света. Деревня постепенно погружалась в темноту спокойной жизни. Даня с Баа неспешно двигались по единственной дороге по направлению к папе. Шли они молча, погруженные каждый в свои мысли, странным образом совпадающие друг с другом. Каждый из них боялся не найти в том домике, на окраине одной из узеньких улиц, заросшей кустарником и деревьями, папу. Каждый из них боялся найти в деревянной хатке, тесно примыкающей к небольшому пролеску, папу. Каждый из них боялся любого поворота событий. Каждый из них не был к этому готов, как бы ни готовился. Даня, понурив голову, шаркал по земле тяжелыми ботинками, пиная особо крупные комья земли. Ба медленно переставлял взявшиеся колом земляные лапы. Внутренняя тяжесть не действовала по законам физики, не прижимала к земле, не обрушивалась на голову. Внутренняя тяжесть выбивала с каждым шагом из них дух, вселяя все больше неуверенности. А что, если папы там нет? А что, если папа не захочет вернуться? А что, если папа больше их не любит? А что, если папа специально все подстроил, чтобы появился шакал? А что? Много вопросов, на которые негде было найти ответа. Ответ их ждал только за тяжелой коричневой дверью. Внутри ожидали последние шансы найти папу или не найти. И сейчас компания друзей больше хотела не найти его, потому что найти было страшнее. Поэтому каждый их шаг Становился короче, каждое движение медленнее, каждый вдох тяжелее, каждая травинка интереснее. Но сколько бы они ни отодвигали это мгновение, оно их нагнало. Впереди обозначился пролесок, справа широкий луг, слева закончились последние не их домики. Закончились заборы, появился поросший сорняком двор, в центре которого возвышалось одноэтажное строение, С синей шиферной крышей, с деревянными стенами, с двумя впалыми темными окошками, с тремя ступеньками, ведущими к коричневой металлической двери. Дом страхов, дом кошмаров, дом ужасов ждал их, раззявив пасть. Казалось, стихли все звуки, которые должны в тишине разлетаться на дальние расстояния. Закончился свет который отражался от мутной луны и окон соседних домов. Погасли последние фонари, редко встречающиеся на этой дороге. Время замедлилось до предела, и каждая секунда вмещала в себя маленькую жизнь. Тьма и холод исходили из дома напротив, замораживая кровь, щекоча изнутри живот. Даня и Ба замерли под пронизывающим взглядом шаткого строения, боясь шелохнуться, боясь, что дом нападет. От дома медленно надвигалась тень, готовая захлестнуть их, растворить в себе, навеки спрятать в темноте, где уже точно не будет никого. Даня закричал, но тишина быстро поглотила звук, который не успели услышать ни соседи, ни Баа, ни Луна, ни сам Даня. Страх дотянулся до Дани, прокрадываясь по его спине залезая под волосы, проникая своими склизкими щупальцами внутрь, заставляя сердце уноситься в скач. Ужас добрался до Дани, закрывая темной пеленой глаза, перекрывая доступ воздуха, хватая за ноги и руки, обмораживая их. Кошмар настиг Даню, выбивая из головы все мысли, парализуя, скручивая все внутренности в тугой острый узел. Незадачливый петух поднял голову, неуверенно тряхнул гребнем, осматривая землю под собой, поднялся на дрожащие лапки и тихо кукарекнул. Взглянув на слабый свет луны, обдумав свои мотивы и причины, петух разразился громким кукареку, разнося свой глаз на всю округу. Опомнившись, который сейчас час и что вообще-то ему не следовало кукарекать, петух явно недовольный собой, прилег обратно, поудобней умастился и заснул. Петушиный крик, кромсая на своем пути тишину, долетел до Дани, заставив его вздрогнуть, стряхнуть себя путы кошмара, отогнать ужасы, отодвинуть страхи. Даня осмотрелся по сторонам. Фонари горели, еле освещая участки дороги, по которым они прошли. Луна подмигивала с неба, выглядывая из-за ночных облаков в тишину вернулись звуки птиц голосов музыки дом стоял неподвижно вокруг него разлеглась обычная тень не грозящая Дане вечной темнотой совсем не страшно поежился ба смотря пристально в черные глаза дома совершенно согласился даня растирая свои руки которые онемели от захвата ужаса там темно Кивнул головой на дом Ба. Может, он еще не вернулся, предположил Даня. Или уже лег спать, согласился Ба. Или его там никогда и не было, расстроенно произнес Даня. Был, упрямо возразил Ба. Почему? Замка нет, показал Ба на дверь, на которую вешали большой амбарный замок на зиму, когда все оставляли дом на длинные зимние дни. Сейчас этот замок и вправду отсутствовал, вселяя надежду в Даню, уверенность в Баа. Что будем делать? Даня переминался с ноги на ногу, не решаясь подступить к дому, узнать ответы, найти спасение или крах. Нужно идти туда. Баа нерешительно сделал шаг вперед, но тут же отступил обратно. Может, сначала в окно заглянем? Убедимся, нет ли там никого другого поддержал ба уточним как там папа продолжил даня посмотрим что там есть предложил бегемот, если никого нет, то мы посидим во дворе нашел выход даня подождем его снова согласился Ба, не привыкшая оспаривать мысли дани, а если есть испуганно уточнил даня мы справимся уверил ба даню даня с ба подкрались к дому, скрываясь в тени, присаживаясь за кустами. Они передвигались перебежками, чтобы их не смогли увидеть из окна, чтобы не заметили с дороги. Высоко! — прошептал Даня, прижимаясь к холодной стене дома под окном. Для того чтобы заглянуть в окно не хватало всего несколько сантиметров. Оглянувшись по сторонам, они взглядом выхватили в темноте дряхлый пенек. Также перебежками, Словно они самые настоящие спецназовцы, Даня и Баа добрались до пенька и, схватив его, пронеслись с ним к приглянувшемуся окну. Приставив неустойчивый пенек к стене дома, Даня забрался на него, балансируя словно на канате, растянутом над пропастью. Баа остался внизу, сжав свои лапы в волнительном ожидании. — Ну что там? не выдержал ба раздирающего его на части любопытства темно не могу ничего увидеть прошептал даня ты ладошками закрой посоветовал ба мастер в подглядываниях я пытаюсь шекнул на него даня стараясь удержать равновесие ну что же там снова не выдержал ба от переживаний практически выдергивая свои лапы из тельца там ноги какие то фостухи прошептал Даня, отшатываясь на пеньке и ловя пальцами отлив окна, чтобы удержаться. — Ноги в воздухе летают, что ли? — удивился Ба, приподнимаясь на цыпочки, чтобы тоже заглянуть, но его роста совершенно для этого не хватало. — Не пойму, — пробормотал Даня, снова приближаясь к холодному стеклу. — Даня! — прогремел громкий голос за спиной. Сердце оборвалось, ухнув сквозь пятки, пролетев мимо пенька и пробивая саму землю. Пальцы, сжимающие серый отлив, расцепились. Пенек задрожал, стряхивая Даню. Даня с несвойственным ему визгом полетел прямиком в соседствующие рядом с окном кусты.